— Спасибо, Джордж, не забуду твоей помощи бедному студенту, — отвечал захмелевший Дегаев. Сергей Петрович смотрел на улыбающегося и раскрасневшегося Судейкина и содрогнулся, представив его убитым. — Джордж, тебя хотят убить, — неожиданно для себя тихо сказал Дегаев Судейкину. Я хочу предупредить тебя, чтобы ты был осторожен, потому что не хочу твоей смерти, хоть ты главный в политическом сыске. Спасибо, Серж. Я предприму меры безопасности. Разговор между Судейкиным и Дегаевым был долгим после выпита еще одной бутылки Смирновки. Подполковник предложил Сергею Петровичу платное негласное сотрудничество, но тот отказался, сказав, что оформить их отношения можно будет позже. А пока, обратив внимание на конспиративную квартиру, которую содержит Прибылев, порекомендовал Дегаев. Что там — спросил Судейкин. «Динамитная мастерская». «Спасибо, Серж. Я этого не забуду. Только тебе сейчас и нужно будет выехать с женой из Петербурга. Появишься к концу лета, в начале сентября». На следующий день Дегаев сказал Грачевскому, что на некоторое время он едет с женой в Архангельск и вернется в Санкт-Петербург осенью. О том, что согласился стать тайным агентом политического сыска, он Грачевскому ничего не рассказал. После ухода Дегаева Судейкин вызвал Петра Ивановича Рачковского и попросил его доложить о результатах скрытого наружного наблюдения за Грачевскими и другими. Тот сказал Грачевского и Прибылеву, держим под наблюдением, есть новые связи, от них работаем. Подготовьте план операции по задержанию всей этой компании. Завтра утром представьте мне на рассмотрение. Дегаева тоже будем задерживать? Спросил Петр Иванович. Нет, пока трогать его не будем. Но наблюдение за ним не прекращать до моего распоряжения. А если кто из них назовет фамилию Дигаева, что делать будем? Когда назовут, тогда и будем думать, что делать. А пока будем работать с ним в старом режиме объяснил Судейкин Рачковскому, не посвящая его в сущность отношений с Дегаевым. Когда Судейкин выявил всех лиц, посещающих конспиративную квартиру Прибылева, 5 июня 1882 года были произведены их аресты, среди них были Грачевский, Прибылева Корба и еще более ста народовольцев. Петербургская организация партии народной воли была полностью разгромлена из подпольной, динамитной мастерской изъяли много бомб. Арестованным были предъявлены обвинения в принадлежности к преступному сообществу. Никто из них фамилии Дегаева не назвал. Из старых народовольцев на свободе осталась только Вера Фигнер, успевшая до ареста выехать в Харьков о чем тогда Судейкин еще не знал, но розыск ее велся самым активным образом. Для народовольцев Георгий Порфирьевич стал врагом номер один. Их эмигрантское подполье мечтало совершить над ним расправу. В сентябре 1882 года Судейкин порекомендовал Дигаеву съездить с женой в Тифлис и провести там так называемый «медовый месяц» за счет охранного отделения, а также решить некоторые задачи политического сыска. Тифлис, сентябрь-октябрь 1882 года. В конце сентября супруги Дегаева приехали в Тифлис. Сергей Петрович должен был установить контакт с местным военным